настоятельно попросивший больше не ходить в рестораны. «Я заработаю себе язву?» — огрызнулся монах. «Мы можем сами отвозить вас в рестораны, в любые, какие хотите», — предложил Сушенков. «Но выбирать должны наши люди». «Хорошо», — согласился монах. «А кто будет платить?» «У вас достаточно денег?» В условленное время, ровно в три часа дня, монах вышел из квартиры. В этот момент на его этаже остановился лифт. Створки открылись. Там были двое детей нового соседа. Монах быстро шагнул внутрь. Створки кабины закрылись, они поехали вниз. Дети смотрели на незнакомца внимательно и настороженно. — Сколько им лет, — подумал монах, — и как мне взять медвежонка, если в лифте могут быть установлены камеры? Он поднял голову, но ничего не обнаружил. Наверху светилась панель люминесцентной лампы. Записка была у него в кармане, когда один из детей уронил медвежонка. Монах, быстро наклонившись на щуперсе, вставил туда записку и передал зверя ребенку. Из лифта они все вместе. Монах улыбался. Он написал все, что ему было известно. Теперь будет значительно легче. Глава девятая. За неделю до назначенного срока позвонил Сушенков. И они снова встретились. Тот рассказал, что винтовка уже готова, и ее принесут монаху в день акции. Киллер давно привык к своей двойной жизни, но в этот месяц ему приходилось вести тройную игру. Только встреча с Машей вызывала у него чувство стыда и горечи. Чтобы не рисковать и не подставлять лишний раз молодую женщину, он позвонил прямо из автомобиля Сушенкова, представившись старым знакомым ее мужа. И только услышав ее голос, почувствовал, как неожиданно задрожала рука. — Это ты? — удивилась Маша. — Я думала, ты не позвонишь. — Как у тебя дела? — Все хорошо, спасибо. А как у тебя? — Неплохо. Он покосился на Сушенкова. «Интересно, прослушивается ли телефон этого типа?» «Ты представляешь, — сказала она, — я совсем не узнаю Москву. Город так изменился!» «Да, очень сильно», — согласился он. «Мы еще увидимся?» — спросила она чуть дрогнувшим голосом. «Не знаю», — сказал он. Случившееся в ту ночь было самым неприятным воспоминанием в его жизни. — Когда ты уезжаешь? — Дней через десять. Я приехала показаться врачам. Они говорят, что нужно еще десять дней. — Ты мне этого не говорила? — А ты не спрашивал. Он увидел, как дернулся Сушенков. Наверняка каждое слово в их разговоре будет выслушано экспертами шифровальщиками, которые будут искать подтекст. Подавив желание заехать в узкую скулу Сушенкова, он произнес. — В общем, я рад, что у тебя все в порядке. — Ты еще позвонишь? — Да, конечно. Он уже собирался заканчивать разговор, как вдруг услышал. — Все было так здорово. Ты не переживай. — Спасибо. От ее поддержки было еще больнее. «Ну, будь здорова!» «До свидания!» Он отключил телефон и передал его Сушенкову. «Как видите, мы держим слово», — сказал тот. «Она жива, здорова!» «Надеюсь, что и вы играете по правилам!» «Стараюсь», — буркнул он. «Вы не знаете, зачем она ходит по врачам?» Сушенков, удивленно взглянув на него, покачал головой. «Вы могли спросить у нее? Я спрашиваю у вас. У нее какие-то женские проблемы. Это опасно? Нет, насколько мне сообщили, ничего страшного, просто проверяется».